Глава шестая. Фабиана Кавали. «Я почти уже смирилась с неизбежным. Да, я напоила инквизитора приворотным зельем. С этим нужно как-то жить. Хорошо, он хотя бы красивый в целом и в частностях. А то, что у него проблемы с головой и другим важным в отношениях между мужчиной и женщиной местом, так будем работать? Ведьма я или кто? Опять же, Нью-Йор Ричи нашёл общий язык с огоньком. Или котик смекнул, что колени инквизитора — самое безопасное для него место. И, вопреки славе бешеного пса, инквизитор даже особо не придирался при проверке. То ли у слухов глаза велики, то ли зелье уже начало действовать. И тогда мне придется общаться с Нью-Йором Ричи несколько чаще, чем изначально планировалось. В душе моей еще теплилась надежда, что беда минует. Не то чтобы Габриэль Ричи был мне отвратителен, даже наоборот. Но отныне будущее моё будет висеть на волоске, волоске его принициательности и доверчивости, ядрёный макарон. Я снова бросила взгляд на огонька. Тот безмятежно спал на кровати, положив голову на лапки, весь такой пуши-пуши, прямо такой маленький зайчик с пушистым хвостиком, что хоть за тиской. Как можно было такого бросить, даже с учётом того, в какую историю он меня вляпал? Так, нужно брать пример с Оганька. Не отчаиваться и не биться в истерике от страха, а лечь и поспать, а с утра почитать, что ещё можно сделать, чтобы избавить инквизитора от этой напасти, а себя от инквизитора. С самого утра я засела в Ведьмовские прописи, многоканальный информационный артефакт, и выложила там анонимный вопрос. Понятно, что я не стала рассказывать все нюансы. Я же не дура, просто неудачница. Поэтому спросила, что делать, если тебя напоили приворотным зельем, а тебе это не надо. Я потратила счастье на ответы типа «Да, мне действительно это не надо» и «Нет, сделать кого-то счастливым не входит в число моих жизненных приоритетов». Зато узнала, как проявляются симптомы зелья. Потому что третьим по частоте был вопрос «А ты точно его выпила?» с уточнениями. Теперь я знала, что ждало бедного Ньора Ричи. Нет, в целом, его самочувствие не должно было пострадать. Напротив, на первом этапе потерпевший должен был испытывать прилив сил, бодрость и эмоциональный подъём. Но его быстро сменял период страданий, душевных и телесных. И даже в том случае, если объект отвечал на приворот взаимностью, страданий всё равно было не избежать. И только на третьей стадии, если жертва получала всё внимание, в котором нуждалась, в тех формах, в которых требовалось, наступала временное затишье и общее удовлетворение. В противном случае приворожённый продолжал страдать только глубже, чаще и сильнее. Вот же я змеюка какая. Там же в прописях добрые ведьмы подсказали мне народный способ борьбы с этой магической напастью. Жертве нужно на первом же этапе переспать с тем, к кому её приворожили. Я переспросила, а точно помогает? Мне ответили: Гарантий, что поможет, нет, но так всегда с народными методами. Как повезёт. Но так, как обычно, не везёт, то помогает. Я на всякий случай уточнила: повезёт мне или ему? На что мне сказали, что ему-то повезёт в любом случае, если я не очень страшная. А поможет или нет, я так и не поняла. Можно было, конечно, признаться, что я всех обманула, и последние пару часов пропися кипели, обсуждая исключительно гипотетическую ситуацию. Но в приличном обществе за такое можно схлопотать пожизненный бан. В неприличном ещё и пару проклятий сверху. Но главное, у меня теперь была цель. Если только я не ошиблась. А если ошиблась, у меня был план расслабиться. Но ему не суждено было сбыться, потому что ближе к обеду ко мне всё же заявился инквизитор, сжимая в руках новый заварник.